миновал костяшки эти. рядом тоже не добро заседает на том свете преисподнее бюро здесь уж те сошлись должно быть что они в силах побороть заседаний вкус особый им в живых изъевший плоть им ни отдыха ни хлеба как усядутся рядком Ни к чему земля и небо, Дайте стены с потолком, Им что ведра, что ненастья, Отмеряй за часом час, Целиком под стать их страсти, Вечный времени запас. Вот с величием натуральным Над бумагами склонясь, Видно, делом персональным занялись. То-то сласть! Тут не шутки, Не улыбки, мнимый скорби общий тон, признает мертвец ошибки и, конечно, врет при том. Врет не просто скуки ради, ходит краем, зная край, как послушишь к награде, прямо с ходу представляй. Но позволь, позволь, голубчик, так уж дело повелось, дай копнуть тебя поглубже, просветить тебя насквозь, не мозги так грыжу вправить, чтобы взмокнул от жары и в конце на вид поставить по условиям игры. Стой, постой! Видать персону, необычный индивид сам себе по телефону на два голоса звонит. Перед мнимой секретаршей тем усердней мечет лесть, что его начальник старший — это лично он и есть. И, упившись этим тоном, вдруг он голос изменив, сам с собою подчиненным наставительно учтив, Полон власти, несравнимый, обращенный вниз, к нулю, И от той игры, любимой мякнет он, как в охмелю. Отвернувшись от болвана с гордой истовостью лиц, Обсудить проект романа члены некие сошлись. Этим членам все известно, что в романе быть должно. И чему какое место наперед отведено? Изложив свои наметки, утверждают по домам. Нет, чтоб сразу выпить водки, закусить и по домам. Дальше. В жесткой обороне очертил запретный круг «Кандидат потусторонних» или «Доктор прах наук». В предуказанном порядке книжки в дело введены, в них закладками цитатки для него застолблены, вперемешку их из книжек на живую нитку нижет, и с нее свисают вниз мертвых тысячи страниц.